Глава восьмая. Когда тебя вызывают на дуэль, надо драться, а не прятаться в шкафу». «Ну что ж, надеюсь, поездка в Питер пошла вам на пользу», — сказал папа, укладывая их рюкзаки в багажник. «В вашем возрасте надо стараться постоянно расширять свой кругозор». «Кругозор расширился до невообразимых пределов», — усмехнулся Олег. «Даже хочется немного сузить, но нельзя». «А как наша возлюбленная родительница?» Поинтересовалась Маргарита, которая вдруг поняла, что довольно сильно соскучилась по маме. «Работает с утра до вечера, вы же ее знаете». «Па, из-за расширения кругозора у меня мышцы совсем деградировали», — пожаловался брат, усаживаясь на переднее сиденье. Еле-еле выход силы на одну руку делаю, а об офицерском и думать забыл. Как-то моя любимая спортивная площадочка. Прости, сынок, не уследил, перелопатили ее какие-то тролли в синих комбинезонах. Наставили современных тренажеров, я даже не понял, как некоторые из них нужно использовать, как будто они для гномов сделаны. А турник мой любимый, а брусья... — простонал Олег, хватаясь за сердце. — Заменили на современные. Не расстраивайся, может, они тоже неплохими окажутся. Кстати, дочура, нам тут звонила Маринина мама. Твою подругу положили в больницу из-за диабета. Врачи сказали, клиническая картина резко ухудшилась. — Сегодня же навестим ее, да, брат? — спросила Маргарита с напором. — Разумеется. «Одна подруга детства и та болезненная. Будем лечить. Давай зарулим к Новоспасскому монастырю. Нам надо в церковную лавку зайти, икону святого Артемия купить». «Хорошо, зарулим. А зачем вам икона понадобилась?» — удивился папа. «Зачем икона нам нужна? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем. О нет, и нет, и нет» подпела брату сестра. Олег сидел за письменным столом и смотрел на подарок древа Борота. Серафим Саровский и Косолапый Мишка были не просто как живые, они как будто бы присутствовали в комнате. Этот эффект достигался за счет обратной перспективы которая не втягивает зрителя внутрь изображения, а наоборот, выводит тех, кто запечатлен на иконе, за пределы внутреннего пространства. В комнате пахло сосновым лесом и ладаном. Маргарита завороженно смотрела на образ из-за спины брата. Батюшка Серафим скармливал медведю кусок хлеба, поворачивался к ним лицом, благословлял, загадочно улыбался, В руке у него появлялся новый ломоть, святой протягивал его своему питомцу, и так до бесконечности. Мишка никак не мог наесться, видимо, предстояла долгая и лютая зима. Вечно можно на это смотреть, да, братишка? Если бы не эта икона, сестричка, мне до сих пор не верится, что все это было с нами на самом деле. Мне тоже кажется, что мы видели какой-то длинный красочный сон. Но есть двое людей, которые могут подтвердить, что это был не сон. Будем всю неделю готовиться к приезду Кости с Лидой. В смысле? Покупать новые тряпки и косметику? В смысле? Изучать объекты туризма и достопримечательности, чтобы в грязь лицом не ударить. Мы свой родной город почти не знаем. — Это я только за. Доверие и любовь, заслуженные нашими двойниками, надо заслужить уже самим, то есть подтвердить, то есть заработать заново. В общем, ты поняла. — Ну и отличненько, а теперь давай собираться, а то в больнице часы приема закончатся. Родители оплачивали Марине отдельную маленькую палату. Исхудавшая девушка лежала под капельницей со страдальческим выражением на зеленоватом лице. Еще бы! Каникулы, погода отличная, она в больнице вторую неделю зависает. Увидев лучшую подругу, она слабо улыбнулась, а увидев ее брата, даже слегка порозовела. Маргарита поцеловала ее в щеку, и сразу же достала икону великомученика Артемия Антиохийского. «Прости, дорогая, мы сувениров никаких из Питера не привезли, потом расскажу почему. Но вот эта икона, она лучше всяких безделушек. Старец Древоба Даримедонт сказал нам, чтобы ты все время молилась святому Артемию. Там, на обратной стороне, молитва написана «Выучи ее». «Пожалуйста, наизусть. Горячо проси святого даровать тебе исцеление». «Попробую. Я и сама уже о Боге все время думаю. Не могу понять, чем я хуже других. За что?» «Бог послал мне эту болезнь». «Знаешь, Марина, — мягко сказал брат, — пока я был в Питере, со мной тоже случилась одна болезнь. И я подозреваю, что она будет иметь последствия в виде определенных осложнений. Но... Я рад этому. Болезнь — это вызов окружающего мира. А когда тебя вызывают на дуэль, надо драться, а не прятаться в шкафу. Иначе тебя найдут, выволокут из шкафа и поведут туда, куда ты не хочешь, как барана на заклание. И что это была за болезнь? Причурилась Маринка, знающая не понаслышке о неуемной фантазии Олега. Ну... Что-то вроде временного помешательства. Мне казалось, что я летал по воздуху, передвигал вещи силой мысли, телепортировался с места на место, поджигал предметы взглядом и делал многое в этом роде. «Не верю», — засмеялась девушка, — «опять ты меня разыгрываешь?» Это сказка из оперы «Живу я как поганка, а мне летать охота». — Хочешь, я притащу к тебе в палату детектор лжи и проверим? Мы, шизофреники, свято верим в свои фантазии. И детектор лжи покажет, что я действительно верю в то, что летал. — Так где ты его возьмешь? — Да буду ради такого дела. — Так, ребят, ребята, брейк! — прервала их спор Маргарита. — Марин, у Олега и правда было что-то вроде болезни, и последствия еще могут быть. — Уже вдруг серьезно, — сказал брат. Небелунг уже искушал меня, когда мы были в Новоспасском монастыре. Хотел, чтобы я сделал одну гадость. Меня тоже. Одними губами произнесла сестра. Ну вот, а тебя, Марина, Небелунги вгоняют в тоску и отчаяние. Ведь так, Олег посмотрел девушке в глаза, могут и до самоубийства довести. Значит, нам всем троим ничего не остается, как учиться фехтовать, я имею в виду, «Бороться, чтобы давать им отпор?» «Какие небелунги вас искушали?» — спросила Марина с округлившимися от ужаса глазами. «Духовные карлики — сущности из тонкого мира. Еще их называют демонами или бесами. И не увертывайся, пожалуйста, от этой информации. Мол, чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Если к тебе подкрадывается убийца с ножом, лучше знать об этом и не спать». «В общем, так, подруга, — сурово сказала Маргарита, — в Питере мы очень многое для себя открыли, можно сказать, заново обрели себя. Но вытащить тебя с больничной койки мы сможем только в том случае, если ты сама научишься бороться с небелунгами и уповать на Бога. Готова к борьбе? А куда мне деваться?» — слабо улыбнулась Марина. Тогда, думая о небе, если обретешь крылья веры, ты не только выздоровеешь, ты будешь подниматься все выше и дальше, в синюю небесную высь».